Глава четырнадцатая. Перед испытанием. Когда в сопровождении Марая я пришла в жемчужный зал, все уже разошлись. В первый момент я было решила, что у меня большие проблемы, но потом меня осенила светлая мысль. Спокойствие, Сусанка, только спокойствие. Наверняка Бертина не пропустила сбор Гранвиля и введет меня в курс дела. Расставшись с демоном, я отправилась искать Бертину. Она была в своей комнате и, судя по звукам, которые я услышала еще из коридора, нервно мерила ее шагами. «Похоже, у меня действительно...» — подумала я, стучась в дверь. «Большие проблемы, Саэлла!» Открывая дверь по обыкновению, озвучила мои мысли Дуэнья. «У нас очень большие проблемы!» За закрытой дверью комнаты Бертины, она была меньше и скромнее, мы обсуждали ситуацию. «Отправить Лотти посплетничать со служанками других невест и все выведать?» – предложила я. «Уже отправила», – сообщила моя дуэнья. «Первым делом». Она посмотрела на меня с укором. «Весьма не кстати вы отправились гулять по замку Саэлла». Пока слуги какое-то время искали вас, распорядитель отбора граф Гран-Вильса изволил ждать, хотя остальные невесты уже собрались в жемчужном зале. Но в итоге вас так и не нашли. «Далеко забрела», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Посыпать голову пеплом было поздно. Как вышло, так вышло, тут уж ничего не поделаешь. Сейчас нужно придумать, как все исправить». «Никого из компаньонок и служанок невест в зал не пустили. Его сиятельство объявил, что условия первого испытания должны знать только участницы отбора. Если подробности будут известны кому-нибудь еще, то испытание, к сожалению, не сможет состояться», — рассказала Бертина. «Я недоверчиво хмыкнула. Подозрительно. Не верю я этому графу дьявольский смех». «Граф дьявольский смех?» — удивлённо повторила Бертина. — Угу, — подтвердила я. — По-моему, очевидно, что граф получает удовольствие, запугивая невест. И у него слегка нездоровое чувство юмора. Бертина прокашлялась. — Ну, <coughs> может, и так, но его сиятельство остаётся единственным распорядителем этого отбора уже пятнадцать лет. «Никого другого распорядителям никогда не назначали, а это означает, что граф имеет какое-то влияние на ход отбора. Только он и никто другой. Поэтому я бы на вашем месте была с ним осторожной, Сэлла». Я уже хотела ответить, как в дверь сначала трижды постучались, а сразу после этого в комнату проскользнула Лотти. «Госпожа!» — воскликнула она громким шепотом приведи меня. «Где же вы были? Мы вас так искали с Саэньей «Где была, там меня уже нет!» — торопливо ответила я. «Выкладывай-ка лучше, что узнала!» Лотти шмыгнула носом и состроила страдальческую гримасу, как будто вот-вот заплачет. «Ничего!» — заныла она. «Служанки других Саэл ничего не говорят!» «Служанка госпожи Лантиней говорит, что ее госпожа молчит, как в рот воды набрала, и только плачет. горестно так!» «Ой, Виолантиней все время плачет. Тоже мне новость!» — заметила я, подумала пару секунд, а потом посмотрела на служанку. «Вот те!» «Да, госпожа!» — вопросительно округлила глаза та, ожидая нового приказа. «Готовься падать в обморок!» — велела я и позвала в воздух. «Девоньки!» Ламии явились тотчас, как будто только и ждали, что я их позову. Они просачивались сквозь стены с бодрым «Вызвали нас, милосердная заступница наша Саила Сюзанна! Мы здесь! Мы здесь!» Раздался протяжный стон, а следом глухой звук упавшего тела. Эта лотти рухнула в обморок, в точности, как ей было велено. «Очень исполнительная девушка», — одобрительно заметила я. «Надо ее поощрить как-нибудь за это». Ламии, совершенно не обращая внимания на растянувшуюся на полу служанку, носились у меня над головой. «Что изволите, заступница наша Сюзанна? Чем можем угодить вам, милосердная наша?» Наблюдая за ними, я вспомнила, как час назад они бросились в рассыпную возле запертой двери, когда появился Марай. Хотелось задать им вопрос, на который они так и не успели ответить, кто изображен на портрете, но я сдержалась. «Лучше сделать это без свидетелей, а не в присутствии Бертины». Я пока еще не поняла, какую роль играет во всем этом отборе таинственный портрет, поэтому воздержусь как вводить в курс дела еще кого-нибудь. «Девоньки, у меня к вам дело», — сказала я. «Да, заступница наша. Все, что скажете, исполним, милосердная наша». «Подслушивать умеете?» — спросила я. «А как же, заступница наша?» Горячо заверили меня ламии. «Никто не умеет подслушивать так тщательно, как мы, милосердная наша». «Доверьте это нам! Мы подслушаем для вас все! Жуткие тайны, постыдные секреты, неприличные разговоры! Ничего не упустим, каждое словечко запомним!» «Неприличное не надо», — сказала я. «Постыдное тоже!» «Надо всего лишь узнать, о чем граф Гранвиль говорил с невестами в жемчужном зале, пока я гуляла по замку. Кто-нибудь из невест вполне может это обсуждать с кем-нибудь из слуг или компаньонок. Сможете? Сделаем, заступница наша! Все подслушаем, все расскажем, милосердная наша!» Когда они, одна за другой, просочившись сквозь стены, исчезли, я повернулась к Бертине. «Вы слышали наш разговор?» «Слышала только о вас», — сказала Бертина. «Но суть уловила. Ну что ж, подождем. Может, призракам замка удастся узнать больше, чем Лотти». «Какое-то время мы провели в ожидании». Лотти, как будто где-то там, в своем обморочном состоянии, знала, что призраки еще сюда вернутся, и не торопилась выходить из обморока. Наконец, лами и вернулись. «Что скажете?» — спросила я. «Простите нас, заступница наша! Мы вернулись без новостей! Саэлла и невесты молчат! На вопросы Саэни и служанок не отвечают! Лишь одна проговорилась, что их предупредили никому не рассказывать об условиях отбора, иначе с ними может случиться беда!» Мы с Бертиной переглянулись. «Скверно», — сказала я. «Вам будет очень сложно пройти это испытание, Саэлла», — нахмурилась Бертина. «И, увы, я не знаю, как вам помочь». Я задумалась. «Ничего не поделаешь, Саэнье. Придется опять импровизировать. Это начинает входить в привычку». Бертина какое-то время изучала меня придирчивым взглядом, потом сказала... Его сиятельство объявил, что в полночь за каждой из семи невест придут, чтобы проводить к месту испытаний. Возможно, сейчас, пока еще есть время, вам стоит выспаться, чтобы иметь бодрый ум. Находчивость — это все, на что вы можете рассчитывать, Саэлла. «Так и сделаем», — вставая, сказала я. Выйдя из комнаты Бертина, я вернулась к себе, твердо решив и впрямь выспаться перед испытанием. Кто-то когда-то дал мне совет. «Если не знаешь, что делать...» «Ложись спать!» Я не знаю, кто это был, но совет я запомнила. Он толковый, потому что ничто так не помогает справиться с проблемами, как бодрый ум. Стук в дверь раздался в полночь. «Они пришли за мной», — подумала я, затаив дыхание. По двери моей комнаты метались цветы от пламени свечей в канделябрах, словно зловещие духи ночи. Положив руку на сердце и продолжая с тревогой смотреть на дверь, я сделала неуверенный шаг назад, но тут же остановилась и закатила глаза к потолку. да не выйдет из меня героиня этой драмы. Перепуганная до смерти девица явно не моя роль. В таком случае лицедейство оставим на потом, а сейчас... Госпожа... Дрожащим голоском тихонько позвала служанка. «Открывай, Лотти!» — твердо кивнула я. На пороге стоял слуга. Накидка с откинутым на спину капюшоном и большой фонарь вместо привычного для замковых слуг канделябра бросились в глаза сразу. «Доброй ночи, госпожа! Я пришел, чтобы проводить вас к месту испытания. Возьмите накидку, госпожа, вы можете замерзнуть». «Ага». — подумала я. — Значит, испытание будет не в замке. За его пределами. Любопытно. Я-то думала, нас теперь из этих стен не выпустят, раз уж герцог их покинуть не может. Свет от фонаря осветил лицо слуги. веснушки выпученные глаза, удивленные рыбки и большой рот, когда он отошел, чтобы дать мне выйти из комнаты. Оглянувшись, я успела увидеть, как Лотти, прижав руки к груди, провожает меня взглядом, который словно говорит... «Госпожа, если вы не вернетесь, я буду помнить о вас, пока не забуду». «Как мило!» Кажется, Лотти мысленно со мной уже попрощалась навсегда. «Вернусь у волю». Бертина меня провожать не стала. Пришла незадолго до полуночи, толкнула напутственную речь насчет того, что лучше мне вернуться живой. Если я умру, проблематично будет меня выдать за герцога. «Но если понадобится, я вас, Саела, посмертно герцогиней сделаю», заключила она. Я ради этого здесь и задачу свою выполню, чего бы это мне не стоило. Я, конечно, могла бы ей сказать, что свою задачу выдать Сюзанну Бизар замуж за герцога Кархейского она выполнить уже не сможет по причине безвременного отсутствия самой Сюзанны, но не стала ее огорчать. Целеустремленность моей до мне нравилась. Лебезный Эвальд, если не ошибаюсь. Прошу простить, госпожа. Эйнор госпожа. О, это что-то новенькое. А начиналось-то помниться с Эльвина. Сейчас, как и раньше, я не сомневалась, что передо мной тот же слуга, который назвал мне имя садовника. Тот же, который проводил к портретам герцогинь. Уж слишком у него запоминающаяся внешность. Угу. Ну, Эйнар так Эйнар. Скажи, Эйнар, а куда мы направляемся? Прошу прощения, госпожа. Не велено говорить, госпожа. Ладно. А другие сайлы невесты сейчас где, не знаешь? Не могу знать, госпожа. Я хмыкнула. Эйнер, он же Эвальд, он же Эльвин, не повел меня из башни наружу. Внезапно обнаружилось, что из башни есть и другой ход, и вел он вниз. Мы спускались по темным лестницам довольно долго, и стало очевидно, что меня ведут в подземелья замка. Признаться даже мне, с моей довольно крепкой нервной системой стало не по себе. Про всякие пыточные камеры средневековых замков О замурованных в подвалах людях слышал каждый, кто хоть в общих чертах был знаком с историческими романами. Мы все шли и шли, лестницы все множились и множились, а когда, наконец, внизу забрежил свет, я не сразу поняла, что исходит он от таких же фонарей, что был в руке Эйнера. На довольно просторной площадке я увидела несколько сбившихся в кучку фигур, И по знакомым синим плащам опознала коллеги, ну, то есть девицы невесты Все они были здесь, шестеро. Со мной нас стало семь. Когда я сошла с последней ступени на каменный пол площадки, вдруг с громким стуком где-то распахнулась дверь. Все повернули головы на грохот. Прямо перед нами, вверху, из раскрытой двери падал свет, по-видимому, от множества свечей. Возникшая перед нами фигура была словно подсвечена из-за спины, но лица человека видно не было, оно оставалось в тени. «Однако...» «Да ладно», — подумала я, глядя на комично-низенькую и комично-круглую фигуру. «Он, правда, думал нас всех напугать своим зловещим появлением?» «Мистификатор недоделанный!» Как там ни подсвечивай, а пузатый коротышка — это выглядит смехотворно. Если Гранвиль думал, что кто-нибудь при виде него задрожит от страха, то наивный ей-богу. Однако только я так подумала, как Гранвиль наверху захохотал своим пугающим смехом, и, посмотрев на девиц рядом, я с удивлением обнаружила — они дрожали от страха. Кажется, даже дерзкая и гордая Вилора Дюран. Переведя взгляд на тёмный силуэт на фоне яркого света, я подождала, пока Гранвилец смеётся. Закончив, он произнёс. «Помните, Саэллы, три вещи. Первое, все мы здесь в руках, Кархена Восьмирукова. Второе, найдите ключ к сердцу. И, наконец, третье, глаза лгут». Надо ли уточнять, что я ничего не поняла? от собственный зловещий смех Гранвиль, по-прежнему просто темный силуэт на фоне ярко освещенного прямоугольника дверного проема, попятился назад. Его фигура потонула в желтом облаке света, и дверь захлопнулась. Теперь в той стороне не было видно низги черным черно. Я посмотрела на невест, ожидая увидеть, что они хоть что-то понимают, что там наговорил Гранвиль, Однако обнаружила другое. Невесты были напуганы все до единой. От страха стояли бледные как покойницы и тряслись крупной дрожью. И тут я подумала: а может и к лучшему, что я пропустила сбор невест в жемчужном зале. Похоже, то, что рассказал остальным девицам граф, заставило их бояться, бояться за свои жизни. Но ну, что касается меня, Так как я знать не знала, что мне следует чего-то бояться, и понятия не имела чего именно, то сейчас я была здесь единственным человеком, который оставался спокоен, пока другие находились во власти страха.